Глава восемьдесят восьмая. Джойс вскрывает конверт и вытаскивает исписанные от руки листки, три или четыре странички. Она благодарна друзьям, собравшимся у нее дома. Сегодня ей больше не хочется выходить. Ну вот, я сейчас прочитаю не все, а то, что важно. Тут ответы на некоторые наши вопросы. Я знаю, что вы о нем думали. Может, думали, что это он? Ну, Яна Вентама. В общем, ты не спеши, говорит Рон и на секунду накрывает ладонью руку Джойс. Джойс начинает читать с непривычной дрожью в голосе. Дорогая Джойс, прости за беспокойство. Не пытайся войти, я запер дверь на засов. Впервые с тех пор, как сюда въехал, он мне пригодился. Ты узнаешь, что я сделал. И, наверное, ты и тысячу раз в жизни такое видела. Я буду лежать на кровати и, может, со спокойным лицом, а может быть и нет. Не хочу рисковать, поэтому предоставлю парням со скорой помощи решать, в достаточном ли я приличном виде, чтобы со мной попрощаться. Это, если тебе захочется попрощаться. Джойс на минуту прерывается. Ализабет, Рон и Ибрагим молчат. Она поднимает на них глаза. Меня так и не впустили. В конце концов, наверное, не положено, если ты не родственница. Так что тут он немножко ошибся, да? А на скорой приезжали женщины, обе. Джойс слабо улыбается, и лица друзей отражают ее улыбку. Она читает дальше. У меня под рукой таблетки и лофроик. Я его приберегал для дождливых дней. Мне видно, как кругом гаснут окна. И сейчас погаснет моё. У кровати красивые цветы, которые ты мне купила. Я поставил в молочную бутылку, потому что сама знаешь, как у меня с вазами. Но прежде чем уйти, лучше, наверное, всё тебе рассказать. Всё? повторяет Элизабет. Джойс прикладывает палец к губам. Элизабет послушно молкает, и Джойс продолжает чтение последнего письма Бернарда. Ты знаешь, что Асима это его жена. Умерла вскоре после нашего переезда в Куперс-Чейс, и тогда всё застопорилось. Я знаю, сама ты редко говоришь о Джерри, но уверен, что ты понимаешь. Как будто кто-то протянул руку, вынул у меня сердце и лёгкие, а мне велел жить дальше. Просыпаться, есть, переставлять ноги. Зачем? Вряд ли я получу когда-нибудь ответ на этот вопрос. Ты знаешь, я часто поднимался на холм и сидел на скамье, на которой любили сидеть мы с Асимой, когда только въехали сюда. И ты знаешь, что там я чувствовал себя к ней ближе. Но у меня была и другая причина подниматься туда, и за эту причину мне мучительно стыдно. Я больше не могу выносить этого стыда. Джойс замолкает не надолго. Нельзя ли мне воды? Рон наливает и подает ей стакан. Джойс пьет и возвращается к письму. Ты знаешь, что многие индусы завещают рассеять свой прах над Гангом. В наше время годится любая река, но для того поколения нужен Ганг, если есть хоть какая-то возможность. И Асима задумала так много лет назад. И наша дочь Судхи с детства слышала об этом её желании. Про похороны Асимы я не хочу ни думать, ни писать, но через 2 дня после того, Судхи и Маджут, это наши дочери тесть, вылетели в индийский Варанаси и рассеяли прах Асимы над Гангом. Только Джойс, и вот тут боюсь, понадобятся таблетки и виски, это был не её прах. Джойс замолкает и поднимает взгляд. О, господи. Вырывается у Ибрагима, и он подаётся к продолжающей чтение Джойс. Ты знаешь, Джойс, я не религиозный человек. Но и Осимов в последние свои годы не была религиозна. Она стряхивала с себя веру, как дерево листья, и под конец ничего не осталось. Я любила эту женщину всем, что во мне было, и она меня тоже любила. мысль, что её увезут, положат в ручную кладь, Джойс, а потом она уплывёт от меня, я не мог принять этого на второй день после прощания. Это меня нисколько не извиняет, но я надеюсь, объяснит. В первую ночь я взял прах к себе. Сутки с Маджудом не ночевали у меня в свободной комнате. Предпочли, несмотря на всё, остановиться в отеле. Много лет назад мы с Асимой Заглянули в старую антикварную лавку, и она высмотрела там банку для чая в виде тигра. "А это ведь ты", сказал я, и мы оба засмеялись. Я её звал тигрёнком, а она меня большим тигром. Знаешь эту сказку? Я вернулся через неделю, хотел купить ту банку, сделать ей сюрприз на Рождество, но её уже продали. Словом, в то Рождество я получил её в подарок. А Сима, как видно, вернулась сразу и купила ее для меня. Я ее с тех пор хранил. Так вот, я взял урну, пересыпал прах из урны в банку Тигренка и поставил банку обратно в шкаф. А урну наполнил смесью опилок и костной муки. Это удивительно похоже. И снова запечатал. Вот что увезла Судхи в Баранасе и что она развеяла над Гангом. Учти, Джойс, я был не в себе, сходил с ума от горя. Я бы на всё пошёл, чтобы моя Асима не уплыла от меня. Конечно, я забыл, что она и для судки была моя. На следующий день, как только стемнело, я взял из садового сарайчика лопату и поднялся на холм. Я срезал дёрн под скамьёй, выкопал яму и похоронил ту же стянку. Я ещё тогда понимал, что эта гадица только на время. Просто был ещё не готов её отпустить. Дёрн я положил на место. Никто ничего не заметил. А что было замечать? И каждый день я поднимался на холм посидеть на той скамье. Когда кто-то проходил мимо, здоровался, а когда нет, говорил с осиной. Я уже тогда знал, что так нельзя, что я обманул дочь, и этого ничем не искупишь. Но боль была так сильна. Одни любят детей больше, чем партнеров, говорит Ибрагим, а другие любят партнеров больше, чем детей. И никто никогда не признается ни в том, ни в другом. Джойс рассеянно кивает и открывает новую страницу. Первая боль уходит, как бы ты ни хотел ее сохранить, и я скоро понял чудовищность того, что сделал. Ужасный эгоизм, собственничество. Я начал обдумывать способы как-то это исправить. Может выкопать ту банку для чая, отвезти на автобусе Fire Heaven, отпустить часть Асимы, а часть оставить с собой? Судхи я никак не мог рассказать, что сделал, но хотя бы отдал ее мать волнам, вернул туда, куда она вернулась в глазах Судхи. Я понимал, что этого мало, но большего не мог. Пака однажды утром, поднявшись на холм, не увидел, что рабочие кладут под скамью бетонное основание. Они раскопали землю не так глубоко, чтобы найти банку, и залили яму цементом. Управились с работой в полчаса. И всё. Наверное, ужасно глупо, как поглядей со стороны, но у меня больше не осталось лёгкого способа выкопать банку. И я продолжал подниматься на холм, И по-прежнему, когда никто не слышал, разговаривал с Симой, рассказывал свои новости, говорил, как я её люблю и как виноват. И честно, Джойс, только для твоих глаз, я вижу, что у меня кончилось то, что держит нас в жизни. Так что, боюсь, со мной всё. Джойс, закончив ещё минуту разглядывает страницу, водит пальцем по чернильным буквам. Она поднимает глаза на друзей и пытается улыбнуться, но улыбка сразу переходит в слёзы. Слёзы переходят в рыдания, и тогда Рон встаёт с места, опускается перед ней на колени и обнимает. Рон это хорошо умеет. Джойс прячет голову у него на плече, обхватывает его руками и плачет по Джерри и по Бернарду и по Асиме и по всей дамской компании, которая ездила на Джерси Бойз. И всю дорогу домой прихлебывала Джин с тоником из банок.